схватила каминные щипцы разгребла два тлевших полена и чуть только вспыхнул огонь бросила на него всю пачку Не связать ли С ума ведь не сошла. Нет, это может быть не совсем сумасшедшая. Сумасшедшая. Колоритная женщина, говорил я вам. Но ведь однако же сто тысяч. Батушка, королевна, сто тысяч. Сам видел, как упаковывали. Прикажи мне в камин. Весь влезу всю свою седую голову вложу. Жена больная, 13 человек детей. Прочь, расступитесь все. Ну что ж ты стоишь, Ганечка? Полезай, твое счастье. Настасья Филипповна стояла у самого камина и ждала. Ганя во фраке со шляпой в руке и перчатками стоял перед ней молча и безответно, скрестив руки и смотря на огонь. Безумная улыбка бродила на его бледном, как платок, лице. Что ж ты стоишь, Ганечка? Полезай, твое счастье Я не шучу! Тонкий длинный язычок огня лизнул пачку, прицепился и побежал вверх по бумаге. И вдруг вся пачка вспыхнула в камине, и яркое пламя рванулось вверх. Матушка! Вот это так, королева! Вот это так, по-нашему! Ну, кто из вас, мазурики, мог сделать такое? Я, я за одну только тыщу! Зубами вытащил! Зубами я могу, черт возьми! Горит! Все горит! Ганечка, не ломайся! Последний раз, говори! Ну, полезай! Полезай, фанфаронечка! Сгорят, ты проклятый! Ганя с силой оттолкнул Фердыщенко. Повернулся и пошел к дверям. Но не сделав и двух шагов, зашатался и грохнулся о пол. -горят горят, горят, горят, горят, горят! горят! Катя, воды ему, спирту! Настасья Филипповна схватила щипцы И выхватила пачку из огня Все, все, все целы Пачка его, слышите, господа Значит, самолюбие еще больше, чем жажда денег Ничего, очнется Он уже приходит в себя Пачка его, Ганина Я отдаю ему в полную собственность вознаграждение Пусть под него и лежит Скажите ему, Рогожин, марш Прощай, князь первый раз человека видела. Прощайте, Афанасий Иванович. Мерси! Два дня после странного приключения на вечере у Настаси Филипповны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 первых числах июня он вернулся в Петербург. Был уже 12-й час, когда он подходил к перекрестку гороховой и Садовой, к дому Рогожина. Дверь открыл сам Парфен Семенович. Увидев князя, он до того побледнел и остолбенел, что стал похож на каменного истукана. Парфен Может быть я не кстати Так я ведь и уйду Кстати, кстати Милости просим, входи Что ты так смотришь? Садись Скажи мне прямо, Парфен Ты знал, что я сегодня приеду в Петербург Или нет? То, что ты должен был приехать Я так и думал И как видишь, не ошибся Ну почему я знал, что именно сегодня ты должен был приехать но ну, если бы и знал, так чуж раздражаться А к чему спрашивать-то? Да, спрашивать да Давич, выходя из вагона Я увидел пару совершенно таких же глаз, какими Ты, давичи посмотрел на меня Эвана Чьи же это были глаза-то? Да вот, не, не знаю Мне даже кажется, что померещилось Может быть и померещилось Очень мне нужно ходить на вокзал, доглядеть то на тебя. Да, должно быть, померещилось. Давно мы не видались. А ты здесь совсем посиделся? Да, я у себя. Ха. Где же мне быть-то? А мрак-то какой. Мрачно ты сидишь. Свадьбу-то здесь будешь справлять? Здесь. Скоро у вас. Сам знаешь, от меня ли зависит. Парфюм. Арфен, ты ведь знаешь, что я никогда не был тебе настоящим соперником. Даже тогда, когда она ко мне убежала. Я знаю, я знаю, чему ты усмехнулся. Да мы жили там розно. Да ты это все сам, наверное, знаешь. Я же тебе уж раньше растолковывал, что я не любовью ее люблю, а жалостью. Вон, как ты на меня ненавистно смотришь. А я успокоить тебя пришел. Потому что и ты мне дорога. Я очень люблю тебя, Парфин. Но я уйду. Уйду и больше никогда сюда не приду. Прощай. Подожди. Побудь со мной. Я ведь тебя тоже давно не видел. Вот как нет тебя, так и злоблюсь. Так взял бы и отравил бы тебя чем-нибудь. Я ведь понимаю, что нас с тобой равнять нельзя. Меня до тебя. А это ты зачем вставил-то? Это, брат, не нашего мнения об этом спрашивают Не нами положено Вот и любим-то мы порозну Во всем-то есть разница Вот ты говоришь, ее жалостью любишь А во мне нет к ней никакой такой жалости Она мне во сне снится каждую ночь Что будто с другим надо мной смеется угу. Да, ну так и есть Ты не знаешь ее Что она надо мной в Москве-то уделывала? А денег-то сколько я перебел. Как же ты теперь женишься-то? Как же потом ты будешь? Знаешь, что я ей тогда сказал? Ты под венец со мной, говорю, обещалась. В честную семью входишь. А знаешь ты теперь, кто такая? Ты, говорю, гуляща. Вот кто ты такая. Ты ей сказал? Сказал. Я тебя, говорит, теперь и в лакею себе, может, взять не захочу Не то что женой твоей быть Я и кинулся на неё Да тут же до синяков ты избил Не может быть Говорю, было В Москве Потом сутки не спал Не ел, не пил На коленях перед ней стоял Умру, говорю, крыль не простишь На другое утро вышла смеется Я, говорит, пойду за тебя, Парфен семёнович И не потому, что боюсь тебя, а все равно погибать. И все-таки ты не лакей. Тут и свадьбу назначила. Свадьбу назначила, через неделю и убежала сюда, Петербург. Я как приехала она и говорит, я тебя не отрекаюсь совсем. Я только подождать еще хочу. Жди и ты, коли хочешь. Вот как у нас теперь, понял... Живет в Павловске, на даче Так я у нее и не был ни разу Боюсь, выгонит Ну что, хорош жених Я тебе мешать не буду Кто знает, может, Бог вас и устроит вместе Никогда не будет того Да неужто ты впрямь, князь, до сих пор не спохватился В чем тут все дело? Не понимаю я тебя, Парфен Другого она любит. Другого? Вот что пойми. Точно так, как я ее люблю теперь, точно так же она другого теперь любит. А другой этот, ты, что, не знал, что ли? Я. Ты. Она тебя тогда, с тех пор, с именин, ты полюбила. Только она думает, что выйти из за тебя невозможно Потому что она тебя будто бы опозорит И всю твою судьбу загубит Да не было бы меня, она давно бы уж в воду кинулась Потому и не кидается, что я, может быть, еще страшнее воды Со зла за меня идет Верно говорю, со зла идет Что ты, Парфен, все это ревность Все это ты безмерно преувеличил Князь машинально взял нож, который лежал возле книги. Рогожин вскочил и странно посмотрел на него. Да чего ты? Рогожин отобрал нож и положил его на прежнее место. Оставь. Не хотела я ехать сюда. Я хотел все здешнее забыть. Из сердца прочь. Вырвать. Ну, прощай. В рассеянности князь опять было захватил в руки со стола тот же ножик И опять Рогожин вырвал его у него из рук Чего ты? Отобрав нож от князя, Рогожин заложил его в книгу и перебросил на другой стол Ты листы, что ли, им разрезаешь? Да, листы Садовым ножом? А что ж, нельзя, что ли? Садом-то разрезать Да он Он совсем новый Что-что новый Что-что новый Разве я не могу сейчас купить новый нож Да, да можешь Конечно можешь Я совсем совсем не об этом и спросить ты хотел Не помню о чем В рассеянном становлюсь Прощай Ты где живешь-то?